Аршабанапул поднял и опустил руки, поприседал, по наклонялся из стороны в сторону, как бы привыкая к своему новому телу. Двое или трое сатанистов рванулись в круг, бросились к магистру с поздравлениями. Того, что Дима говорил другим голосом, что у него изменилась походка и жестикуляция, а глаза стали отсвечивать неприятно зелёным, они просто не замечали. Что, примолкли отважные борцы за общечеловеческое счастье? Элона I взяла себя в руки, приняв всю тяжесть командования на хрупкие девичьи плечи. Мне нужен меч. Я давно жажду сразиться в открытом бою с этим исчадием ада. Милочка, надо как-то договариваться. Полубаться, сделать глазки, а чтобы напульчку. Вспомни, он же всегда старался добиться твоего внимания. Поacketingни чуть-чуть. Если уж совсем ничего не выйдет, ну, тогда я сам попробую. Ой. «Да что вы все в самом деле? Я тут половину ребят точно знаю. Наши студенты из консерватории и пединститута. Они же просто так играют. Сейчас я объясню кому-нибудь, что здесь происходит, и они нас сразу отпустят». «Высказались, значит?» Сквозь зубы процедила благородная леди Щербатова. «Советчики из вас. Прямо скажем, антисоветчики. Вам бы лет пятьдесят назад цены бы не было, как вредителям. Ладно». Душа у меня нежная, плохой, забываю быстро. Так что спасу вас и на этот раз. А теперь всем циц. Я думау думать буду. Все замолчали, только не по приказу, а каждый по своей личной причине. Валера по привычке, Даша от удивления, а рыжий рыцарь от безграничного доверия и тайной любви. Меж тем коварный Аршуба напул Красуясь в новом теле, подошёл к связанным друзьям, презрительно сплюнув в их сторону. Вот теперь мы посчитаемся полна. Нет, Гамильтон. Поверь, остаток твоей жизни будет очень недолгим, но таким мучительным, что ты станешь умолять о смерти. Ты будешь выпрашивать её у меня как высшее благо, как божественную милость. как последнее с нисхождения в этом мире. Но это не всё. Я не оставлю тебя и после смерти. Мой господин владычествует над царством мёртвых и в его воле позволить мне мучить твою душу вплоть до скончания века. Димман, это всё класс. Неожиданно вмешался один из сатанистов, хлопнув магистра по плечу. Ну что мы с ними сейчас делать будем, а? «Время без десяти, два, пора выпить, и того, это оргию?» «Какую оргию?» — не понял бывший жрец. «Диман, ты чё, ну, групповуху традиционную, в смысле для плодородия и оскорбления Христа. Пацаны говорили, что в прошлый раз всё было классно, а я у предков застрял, облом, да?» «Нет». Слуга собакоголового бога понял, в чём дело, но в Египте, в Древнем Египте, практиковались несколько другие виды извращений. Праздникств в прошлой эпохе теперь не будет. Мы восстановим храм Анубиса, укрепим власть жрецов, обложим данью народ и подчиним своему влиянию фараона. Мы будем приносить самые страшные жертвы, и пусть человеческая кровь, подобно священному Нилу, разольётся по всем землям этого заблудшего мира. «Мы...» — минуточку вмешались еще двое. «Так не пойдет. А что мы теперь будем играть в какие-то культовые ролевушки из истории Тутанхамона?» «Все будет так, как я прикажу». «А оргии?» — среди голосов возмущенных сатанистов возвысились женские. «А-а-а! Мы без оргий не согласны». «Оргии будут кровавыми», — конкретно заявил жрец. Да ну, нафиг! Среди поклонников традиционного шабаша явно зрел бунт. Не надо ничего менять. Сатано гораздо интереснее. Кончай, дурь, Дима. Вы будете покорны мне. Ребята, самый низкорослый из сатанистов шагнул вперёд, стянул с головы колпак и при мненей заорал. Я давно говорил, что он заигрывается. Нам нужен другой магистр. а под задницей этого зануды уже буквально нечем дышать. Давайте мы его переизберем». «Запросто, точно. Как это без оргий? А? В самом деле, пошел бы он бы со своим Египтом. Пусть сам храмы возрождает. Пацаны, а после выборов — оргию, да?» В разнобой загомонило сообщество. Аршабанапул криво улыбнулся и дал знак стоящим у него за спиной вампирам, те молча, без принуждения, бросились на ряженных приверженцев сатанизма. В одно мгновение вспыхнула драка. Она была жестокой и короткой. Сатанисты, вставшие на пути слуг египтянина, получили за все и сразу. Вампиры дрались слаженно и умело, без всякого подсобного оружия, давая по шеям своим цивилизованным противникам. Исход был предрешен с самого начала. Безстрашные поклонники сатаны кубарем разлетелись в стороны. Те, что были наиболее храбрыми или глупыми, получили по морде дважды. Напоследок вампиры взмахнули широкими кожаными крыльями и, взмыв над ошалевшей толпой, уже с воздуха погнали всех по домам. Бедные сатанисты, избитые и покусанные, воя от страха побросали ритуальное оружие, разбегаясь куда глаза глядят. Это было очень кинематографичное зрелище. Юноши и девушки в белых балахонах, на ходу срывая капюшон, и неслись кто куда, падая и перепрыгивая друг через друга, а сверху на них пикировали мускулистые монстры, не убивавшие несчастных только из презрения и брезгливости. Аршуба на пул демонически хохотал, подняв с земли брошенный посох бывшего магистра. Плазмассовый череп, венчавший шест, волшебным образом преобразился. Он оскалил зубы, и в пустых глазницах вспыхнули жёлто-зелёные огни. Их свет был настолько ярок, что мог заменить дальнобойный фонарь. Пленники, до этого безучастно наблюдавшие за крутыми разборками, невольно заинтересовались такими фокусами. Да-да, помню. Он же честно предупреждал, что после третьей жертвы станет сильным ожгут. Вот этот мумитроль изгаляется как хочет. Нет. Может быть, ты ему тоже добавишь подсветки под каждый глаз? А, не сейчас, да? Хмм. Ну э -э, ладно, ладно. Моё дело предложить. Щур устал. Заклинание по перемещению из мира в мир египетского жреца и поддержание длительного изображения посредством хрустального шара действительно отнимали уйму сил. Карлик выпил аж 2 больших кубка подогретого вина, настоянного на редких травах. Захмелел мгновенно, однако свинцовая тяжесть покинула тело, и мысли в голове стали необычайно лёгкими и конкретными. Дворцовый маг играючи вспомнил, что намеревался вернуть утраченные страницы из песен Мальдарора. Щур предполагал возможность такого волшебного действа и, как вы помните, даже начал готовиться к нужному заклинанию, но именно сейчас он ясно увидел всю последовательность действий и конечный результат. В общей сложности не хватало 6 листов. Карлик очень чётко представил себе, каким образом утерянный текст мог оставить слабый оттиск на соседних уцелевших страницах. Итак, был шанс получить первую и последнюю страницу из числа вырванных. Это далеко не все, но гораздо лучше, чем вообще ничего. Все необходимые инструменты были подготовлены заранее. Карлику оставалось лишь положить книгу на рабочий алтарь и втиснуть на место утерянных чистые листы бумаги. Если все пройдет удачно, по окончании заклинания на них проступят слабые и нечеткие буквы. Щуру действительно везло — Вплоть до самого вечера его никто не потревожил. Результат превзошел все ожидания. «Пробил твой час, рыцарь. Поднимись и стоя приветствуй начало собственной смерти». «Без воли Господа и волос не упадет с моей головы», невозмутимо ответил Нед Гамильтон, но на ноги встал. Следом за ним с такими же неподкупными лицами встали и остальные. «Тьфу!» Прямо герои ленинцы какие-то, привычно заворчала Илона. Утомилась я тут с вами, меня тоже мама ждёт. А ты, смешливый наш, спрячь зубки, неровён час выпадут поштучно. Не забыл, как резво удирал от нас по всем измерениям? Или мне ещё раз туфелькой кое-кому между ног заехать для освежения памяти и сокращения рождаемости? А то будут тут по всему городу маленькие мумии в подгузниках шастать. Ты? А ты? Хм, те тоже невольно начал задыхаться в усмерть обиженный жерец, но фантазии на ответное оскорбление не хватило. Да не рыпайся, все всё понимают. За 1000 лет в саркофаге мозги не бысь плесенью покрылись в три слоя. Ой, не утруждайся, тебе думать вредно. Лучше свистника сюда своих мартышек из негритянского джаза. Мне тут надо верёвочку торжественно перегрызть. Вы Все умрёте, взревел или скорее простонал бедный Аршуба на пол, и над его головой вспыхнул багрово-красный полукруг. Что это? шёпотом спросил рыжий рыцарь. О, милый нет, это всего лишь аура. Сейчас о подобных физических явлениях знает каждый школьник. Это энергетически-духовное поле индивидуума. э под цвету, форме и светонасыщенности, которого можно судить о моральных качествах конкретного человека. И видите, какая она у него неровная, грязная, с дырами и проплешинами, а от цветом так вообще тухлое мясо. Хм, шалун. Валера повернулся к Житцу. А вы ведь вы ведь не были праведником.